Глава сорок третья. Следующие четыре дня я оплакиваю потерю Эрджея, его дружбы и всего того, что успела себе напридумывать. И я скорблю, видя, как утекает жизнь из человека в соседней комнате, в то время как женщина, всегда находящаяся рядом, пытается продлить его дни, обеспечив комфорт и спокойствие. Я оплакиваю те два десятилетия, проведенные без мамы и с верой в то, что мой отец — супергерой. Попутно я прихожу к выводу, что в сущности люди мало чем отличаются друг от друга. У всех нас есть недостатки. Мы полны страхов и отчаянно нуждаемся в любви. Все мы глупцы, стремящиеся к успокаивающей уверенности. Я скорблю. В половине пятого утра меня будет мама, и его больше нет. На этот раз я понимаю ее без объяснений. Боб умер. Удивительно, сколько нового можно узнать о человеке на похоронах и понять, какое количество оставшихся без ответов вопросов будет погребено вместе с ним». На похоронах моего отца два года назад выяснилось, что папа хотел быть летчиком, но это так и осталось мечтой, хотя мне непонятно почему. Сегодня, стоя у могилы Боба, я узнаю от его товарищей, что он был членом общества анонимных алкоголиков и вырос в детском доме, что в 15 лет убежал оттуда и год бродяжничал, прежде чем его приютил владелица ресторана, дал ему работу и комнату. Ему потребовалось шесть лет, но он все же закончил колледж. Что заставило его в пятнадцать лет покинуть детский дом и уйти на улицу? С какими демонами в душе он боролся с помощью программы «Двенадцати ступеней»? С алкоголизмом или чем-то более серьезным? Я пожимаю мамину руку и склоняю голову, когда священник начинает читать молитву о прощении грехов покойного. Из-под тишка я кашусь на застывшего с суровым лицом эр стоящего рядом с мамой с другой стороны, и закрываю глаза. «Господи, прости Боба и меня, и, пожалуйста, смягчи сердце эр -Джея». Священник осеняет гроб крестным знаменем, и он медленно опускается в землю. Все постепенно расходятся. К маме подходит мужчина, и приносится соболезнования. «Ваш муж был хорошим человеком», — говорит он. «Самым лучшим», — отвечает мама. «И он будет вознагражден». Если бы здесь была Дороти, ей понравились бы эти слова. Надежда подсказывает, что он будет вознагражден, но Вера знает, что этого не случится. «Я обнимаю маму и направляюсь к машине». Надо дать маме возможность несколько минут побыть наедине с тем, кто был любовью всей его жизни. Задумавшись, я неожиданно сталкиваюсь лицом к лицу с Эр-Джеем. На нем темный костюм и белая рубашка. На несколько мгновений наши взгляды встречаются, но я ничего не могу прочитать в его глазах. Знаю только, что в них нет того презрения, что было неделю назад. Может, оно сменилось тоской и разочарованием? Похоже, он тоже скорбит обо всех тех потерях, что выпали на его долю за столь короткое время. Я смотрю на него, не в силах оторваться, и чувствую, как рука обнимает меня за талию. Вздрогнув, я оглядываюсь и вижу Лидию. Она утыкается лицом мне в грудь и дает волю рыданиям. Милая моя, я целую ее в макушку. Что случилось? Тоненькие ручки сжимаются еще крепче. Я убила его. О чем ты говоришь? Я отстраняюсь от нее, стараясь заглянуть в глаза. В голове вспыхивает брошенная ее матерью фраза «Отойди от него». Я глажу Лидию по голове. Не беспокойся, милая, ты не сделала дедушке ничего плохого. «Откуда ты знаешь?» — хлюпает носом Лидия. И я сгладываю ком и отвечаю, потому что это сделала я. Твой дедушка прятался в лодке, потому что незадолго до этого дня я решила покатать его по озеру. Его нашли только утром, замерзшего и промокшего. После он заболел и уже не поправился. Я наклоняюсь и нахожу на земле два маленьких камушка. Один я оставляю себе, второй протягиваю Лидии, и мы вместе возвращаемся к могиле Боба. «Если ты думаешь, что совершила плохой поступок, извинись. Вот так!» Я подношу камень к рту и шепчу слова прощения. Лидия смотрит на меня скептически, но все же подносит руку с камушком к губам. «Дедушка, прости, что я заразила тебя бронхитом». Хотя, может, это и правда все из-за Анны, ведь она взяла тебя на прогулку по озеру. И я не могу сдержать улыбку. Теперь досчитаем до трех и бросим камни в могилу. Тогда дедушка будет знать, что мы просим у него прощения. Раз, два, три. Камушек Лидии падает на крышку гроба, а мой на земляную насыпь на краю могилы. Надеюсь, это сработает, вздыхает Лидия. «Надежда для слабых, — говорю я, — и беру девочку за руку. Ты должна верить. На узкой дороге у кладбища остаются всего две машины — «Шевроле мамы» и «Пикап Эр-Джея». Между ними ярдов тридцать. Начинает моросить дождь. Я открываю клетчатый зонт и беру маму под локоть. Вокруг нас кружит Лидия, закинув голову и раскинув руки — Падающие капли явно доставляют ей удовольствие. Я осторожно оборачиваюсь и смотрю через плечо на идущих за нами Энни и Эр-Джея. Их головы склонились друг к другу, словно они ведут секретный разговор. Мне необходимо что-то ему сказать. Возможно, мы видимся последний раз в жизни. Мы совсем немного не доходим до машины, когда мама останавливается. Садись, милая, она открыта а я приглашу детей помянуть отца. Я вручаю ей зонт и смотрю, как она спешит к двоим взрослым людям, которые никогда не были ее семьей. Я почти уверена, что они откажутся от приглашения, и причина не в маме, а во мне. Через несколько минут она возвращается, и по выражению ее лица я понимаю, что оказалась права. Я стою и смотрю вслед Эр-Джею. С каждым шагом он все дальше и дальше от меня. Сердце щемит от одной мысли о нем. Это моя последняя возможность. Я должна ему что-то сказать. Ну что? Извиниться? Сказать я до сих пор не знаю точно, что произошло тем вечером, но учусь жить с неопределенностью. А ты сможешь? Брат с сестрой подходит к машине. Лидия открывает дверцу и забирается на заднее сиденье. Эни подходит к передней двери. Дж. тянется к ручке, но внезапно поворачивается. Я вижу его глаза даже сквозь пелену Мороси. Кажется, он тоже знает, что я смотрю на него. Я замираю в ожидании. Он приподнимает подбородок. Простой и ничего не значащий жест, но мне он таким не кажется. Благодаря ему... В душе вспыхивает огонек надежды. Отпустив мамину руку, я осторожно делаю шаг и медленно иду навстречу эр боясь, что двигаюсь слишком быстро. Каблуки застревают в траве, и я едва не падаю. Устояв на ногах, принимаю решение и почти бегу к нему, стремясь скорее оказаться рядом. Я подхожу к нему вплотную. С ресниц и волос на лицо струится вода. «Прости меня», — произношу я, — с трудом переводя дыхание, и прошу, поверь. Он берет меня за руку. «Прощаю», — говорит он, и открывает дверцу машины. «Береги себя». И опять я стою и смотрю вслед его отъезжающей машине. Следующую неделю мы с мамой занимаемся тем, что разбираем вещи Боба. Она держит в руках его халат, фланелевую рубашку и три свитера. Не может она расстаться и с его набором для бритья и расческой. «Мой муж умер две недели назад», — говорит она, открывая картонную коробку. «Но на самом деле я потеряла его пять лет назад». Она откладывает несколько мелочей на память для Эрджея и Энни. Я упакую все и отправлю Энни, но, может, младший захочет сам забрать эти вещи. Нет, мама, он не приедет, пока здесь я. Тогда давай сами отвезем ему пакет. Я никогда не была на его винодельне. Боб уже был болен, когда младший купил этот дом. Он не захочет меня видеть. Как странно, что именно он стал тем единственным мужчиной, который не желает со мной встречаться». Он видел меня без макияжа, растрепанную, даже в порванном платье. Он мог понять, какой была та девочка-подросток, решившая, что все понимает. эр знает все мои недостатки и видит все то, что я так тщательно пытаюсь скрыть. Но в отличие от Фионы, уверенной в силе прощения, он не способен полюбить уродство». К концу третьей недели становится ясно, что мама вполне окрепла, чтобы остаться одна. А также, что эр я больше не увижу. Спешу поделиться с мамой своими планами, чтобы лишить себя возможности передумать. В первый понедельник июля я загружаю в багажник чемоданы. Я часто разговариваю с Дороти и Джейд, но у меня по-прежнему нет работы любимого мужчины или ребенка, который поцеловал бы меня на прощание и с нетерпением ждал возвращения. Мне легко и тягостно от осознания того, что я вот так просто могу уехать и исчезнуть из чьей-то жизни. Вставляю ключ в замок зажигания и пристегиваю ремень, надеясь, что мне удастся убежать и от боли в сердце. «Будь осторожна», — наставляет меня мама, целуя в щеку. И обязательно позвони, как доберешься. Ты уверена, что не хочешь поехать со мной?» Она кивает. «Я люблю этот дом, ты же знаешь. Я достаю из сумочки кулон сапфиром и бриллиантами и протягиваю ей. Он твой». Она смотрит на переливающиеся камни и моргает. «Я... я не могу его взять. Можешь, мама». Я его оценила, зная, это лишь часть того, что принадлежит тебе по праву. Я уезжаю и, долго думая о том, как она вернется в дом с тяжелым сердцем и решит, что я что-то забыла, когда заметит на столе бумаги. Как она прикроет рот ладонью, когда увидит указанную сумму. Потом прочтет мое письмо и узнает о том, сколько я перевела на ее счет. Наконец она получит компенсацию от моего отца, которую должна была получить еще два десятилетия назад. Выезжаю на шоссе и включаю радио. Из колонок вырывается голос Джона Ледженда и его грустная баллада, совсем неуместная в погожий июльский день. Я стараюсь не прислушиваться к словам песни, напоминающим мне об Эрджеи и открываю окно, чтобы насладиться свежим ветром и красотой безоблачного голубого неба. Как можно надеяться на встречу с ним после того, что я сделала с его семьей? Я смахиваю слезы и переключаюсь на другую радиостанцию. Терри Гросс берет интервью у молодой писательницы. Я включаю трафик-контроль и плыву в потоке машин, слушая успокаивающий голос Терри, смешивающийся шоршанием шин. Как давно я не путешествовала на машине. Я улыбаюсь воспоминаниям о том, как мы с Джулией ехали из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан и за три дня преодолели две тысячи миль. Не знаю, почему с нами не было папы. Он тогда просто сказал, с тобой поедет Джулия, ей все равно нечем заняться». Так ли это? Сейчас мне кажется, он повел себя совершенно неуважительно. Я вспоминаю, как Джулия вела машину, напевая песню Бонжови, а ее хвост раскачивался в такт музыки. Интересно, ценил ли ее отец? Понимал ли, как предана была она ему тогда и как будет предана после его смерти? Я мысленно делаю пометку отправить ей камни прощения. Я знаю Джулию и уверена, что ложь о письмах от мамы будет долго ее тяготить. Она должна узнать, что я ничем не отличаюсь от отца, что я тоже защищала его всеми видимыми мне тогда способами, не побоялась даже запятнать свою совесть. Охваченные летней жарой улицы Чикаго кипят бушующей энергии города. Четыре часа я подъезжаю к старому кирпичному дому на Мэдисон-стрит, поднимаюсь на лифте на третий этаж иду по узкому коридору к двери с номером 319. Надпись от руки подтверждает, что я пришла по адресу. Общество Камни Прощения. Сквозь стеклянную дверь я смотрю внутрь. Помещение похоже на улей, где она королева, сидит перед экраном компьютера и одновременно говорит по телефону. Я решительно открываю дверь. Она не замечает меня, пока я не встаю прямо напротив. Увидев, она долго вглядывается, и я понимаю, что страх в ее глазах потух, но в душе она еще несет бремя, от которого я обязана ее избавить. Я кладу на стол камни. Это тебе. Фиона встает, обходит стол и останавливается рядом со мной. Мы смотрим друг на друга, словно смутившиеся девочки-подростки. И знай, я тебя простила. На этот раз говорю искренне. «Но я сломала тебе жизнь». Фраза звучит как полувопрос-полутверждение. «Старую жизнь». Может, это и к лучшему. Я отхожу в сторону и оглядываю комнату. «Помощь не нужна?»